Глава восемнадцатая «Прятать тело?» Дилан выглядел глубоко потрясенным. «Миледи, вы хотите сказать, что он уже... тело?» «Но всего полчаса назад его высочество был полностью здоров. Что вы с ним сделали? Неужели нет никакого средства?» «Я не ощущаю потусторонней энергетики», а это означает, что принца еще можно вернуть к жизни». «Дилан, ты меня пугаешь. Причем тут его высочество? Где мой немуж и насколько он здоров, меня, если честно, волнует меньше всего? Я про него говорю?» Попаданка ткнула пальцем вниз, показывая на незваного гостя. «Ты можешь перенести тело? Или мне звать крыса и его команду? О, ведь еще есть рысь! Рысенька, иди сюда!» Зверошкура выскользнула из-под стола, на ходу собралась в кошку и остановилась рядом с хозяйкой. «Я тоже про него», — пробормотал призрак и обхватил голову руками. «Я же предупреждал принца, чтобы был осторожен. Вот что теперь делать?» «Миледи, я согласен, ваше покое не самое лучшее место, но мы не должны бросать его высочество в межстенных переходах». «Надо доставить его прямо к лекарю. Пусть рысь опять станет ковриком, подползет под тело и понесет его на себе. А мы следом. Я покажу, куда. И не волнуйтесь, вас никто не увидит. Присланим его высочество к двери, постучим и скроемся в потайном ходе. Неподалеку от комнат лекаря как раз есть ход». «Его высочество?» — растерянно уточнила Алина. «Вот этот вот». Тоже принц? Дилан молча кивнул. Но как это возможно? Изумилась девушка. Насколько мне известно, у лорда Нейтона нет братьев, тем более старших, иначе Нейтона не назвали бы наследником. Все верно. Ваш принц единственный ребенок своих родителей, Дилан изобразил глубокий вздох. Но в семье у предыдущего монарха, отца нынешнего, Родилось двое детей. «У Его Величества есть брат?» Алина снова бросила взгляд на тело, потом вызвала в памяти образ короля. Картинка не складывалась. Лежащий на полу мужчина был явно моложе, причем существенно. Навскидку она дала бы ему лет 35, а отец Нейтона внешне тянул на 57, а то и все 60. «Да», — подтвердил Дилан. Лорд Эдвард, единокровный и единоутробный брат короля Руперта, причем младший. У них значительная разница в возрасте. Не помню точно лет 16 или чуть больше. Когда родился Лорд Эдвард, Лорд Руперт уже был не ребенком, а молодым мужчиной. Брат. Попаданка наклонилась над лежащим, пытаясь найти в нем сходство с почти свекром. Предположим, ты прав. А выглядят они настолько разными, не столько из-за разницы в возрасте, сколько благодаря разнице в образе жизни. Этот, она показала на незваного гостя, явно не злоупотребляет горячительными и прочими излишествами. А король, судя по всему, <coughs> вряд ли в чем-то себе отказывает. Но если все так и есть, и если ты не обознался и все такое, то объясни мне, пожалуйста, что это высочество забыло в моей спальне. «Уверяю вас, он не хотел вам навредить», — всплеснул руками призрак. «Как только принц Эдвард сможет говорить, он сам вам все объяснит. Хозяйка, прошу вас не спешить с выводами и действиями. Принца надо спасать. Он в семье один такой». «Один? Боюсь, ты ошибаешься. Я имела несчастье познакомиться с троими представителями фамилии». Что король, что королева, что наследник — все одинаково беспардонные, самовлюбленные эгоисты, без признаков чести и порядочности. И раз этот без спросу вломился в чужие покои, то он от них недалеко ушел. В это мгновение веки тела дрогнули, следом глаза полностью распахнулись, и Алина инстинктивно отшатнулась. «Миледи...» «Вы по-настоящему сногсшибательная женщина», — пробормотал Эдвард и заскреб руками, принимая полувертикальное положение. «Чем это вы меня так? Что под руку попало?» На всякий случай попаданка отступила еще на шаг. «Кто вы? И зачем проникли сюда? Буду благодарна, если в процессе повествования вы заодно поведаете, как именно это проделали. Не дверь, Ни вход в потайные ходы не открывались, я бы заметила. Сейчас, Ваше Высочество, только приму более приличествующую позу. Младший принц медленно встал, потрогал шишку на лбу и, стараясь не делать резких движений, аккуратно поклонился. «Миледи, разрешите представиться, лорд Эдвард Эластейн Реоуэн. все таки принц» буркнула Алина. «Увы», — развел руками незваный гость. «Обычно я предпочитаю об этом не вспоминать, но да, я младший принц и родной брат короля Руперта V. И этот прискорбный факт — повод для сожаления или сочувствия, а не гордости. Собственно, мы с братом одинаково не гордимся нашим родством и стараемся о нем не вспоминать. И, пожалуй, это единственное, в чем мы единодушны». Почему? Не то, чтобы ей на самом деле это было интересно, но уточнить стоило. «Для общего развития и лучшего понимания ситуации». «Мы совершенно разные люди», — ответил Эдвард, почти диаметрально противоположные во всем, включая магию. «Ладно. Ваши отношения с семьей меня не интересуют». Смею заметить, что трогательные воспоминания о родственных связях пока не пролили ни капли света на животрепещущий для меня вопрос «Каким ветром вас занесло в мою спальню?» Алина про себя заметила, что почему-то совсем не боится незваного гостя. Злится на вторжение? Несомненно. И прямо руки чешутся приложить его еще раз, чтобы впредь неповадно было. Жаль только, она так и не поняла. Что для этого нужно сделать? В первый раз действовала на инстинктах, и процесс в памяти совершенно не отложился. Но пришельцу знать об этом не обязательно. Пусть думает, что она на чеку и во всеоружие. Попаданка отступила на шаг, приподняла правую руку, будто собирается колдовать, и повела бровью. Неужели захотелось еще раз взглянуть на идиотку, которая позволила обвести себя вокруг пальца? «Но всего пару часов назад, в гостиной Ее Величества, вы имели возможность вдоволь на меня налюбоваться. Надеялись, что за это время уровень моего интеллекта повысится или попросту рассчитывали застать в неглиже?» «В чем застать?» Лорд явно не ожидал, что девушка вместо смущения продемонстрирует готовность защищаться и нападать. «В одной сорочке». Алина машинально растолковала незнакомое для этого мира слово. «Хотели посмотреть, как я выгляжу без платья? Впрочем, не будем отвлекаться. Кто впустил вас в мои покои?» «Никто. Я пришел сюда порталом и под пологом, поэтому вы не могли меня увидеть до того, как я, забывшись, не снял его и не подал голос». Однако девица умудрилась его смутить. И при этом ни капли не смутилась сама. Подумать только, она свободно рассуждает о таких интимных вещах с посторонним мужчиной, да у нее даже щеки не порозовели, какая странная принцесса! Она точно из Уденга. Эдвард настолько опешил от нелогичного поведения девушки, что позволил себе пройтись по ее попыткам создать светляк, хоть как-то вывести ее из равновесия, лишить уверенности вынудить показать свою суть, открыться и продемонстрировать, что она такое. Ваша манера кастовать — это что-то с чем-то, не для слабонервных. Вы исказили все, что можно и что нельзя. Не стерпел, простите. Испугался, что еще немного, и вы подожжете или себя, или дворец. Где вы учились? Если, конечно, учились. Судя по всему, либо у вас были отвратительные учителя — Либо вы тупица. Не понимаю, зачем было так утруждаться. Магию тратить, невозмутимо отреагировала Алина. Пожаловались бы королеве, мол, не рассмотрел девицу. Я уверена, она тут же отправила бы за мной служанку. Могли сберечь себе время, а мне нервы. Если Эдвард хотел ее уколоть, то шпилька в адрес ее мастерства волшебника цели не достигла. Ведь она и сама знает, что ничегошеньки не умеет. И признает это. Но ведь не знать, не стыдно, стыдно не хотеть учиться, а она хочет, поэтому обязательно всему научиться. Посмотрела бы я, как ты справишься, если попадешь в мой мир, мелькнуло в голове у попаданки, посадить тебя за руль машины, далеко ли уедешь. Или в лифт. Да что там, лифт, кубик рубика дать, собирай без магии. Или компьютер. «Включи, воспользуйся поисковиком, отправь письмо. Понравится, если над твоими неудачами будут смеяться и называть тебя тупицей». Повинуясь порыву, она развела руки в стороны и покрутилась вокруг своей оси. «Что ж, пожалуйста, смотрите. Только на этот раз внимательнее, потому что третьего раза не будет. Я не знаю, зачем Ее Величество устроило эти смотрины, но предупреждаю, я заранее против». «Против чего?» «Всего, что королева вам предложила и задумала», — парировала девушка. «Кроме как посмотреть, вам ничего не обломится. А будете настаивать, одной шишкой не отделаетесь. Пусть один раз у вашей семейки и получилось обвести меня вокруг пальца, но больше я ничего подобного не допущу. Ясно?» «Миледи, прошу меня извинить за вторжение». Опальный принц понял, что еще немного и принцесса или скатится в истерику, или снова отправит его в отключку. Попытается, по крайней мере. Сейчас он готов, и так легко у нее не получится. Но он пришел не ссориться. Надо срочно переключить внимание девушки, отвлечь ее и успокоить. Иначе. Страшнее расстроенного некромага недоучки, только разъяренный некромаг недоучка. А у девушки с пальцев уже темная дымка собирается. Прав был Дилан. Концентрация магии у принцессы на удивление, а выдержка не очень. Вы все не так поняли. Он спешно вскинул руки ладонями вверх. Я вам не враг и пришел с миром. Если вы позволите, то я объясню свое поведение и появление во дворце брата и в ваших покоях. Мгновением раньше Алина заметила, что рысь сменила ипостась и прилегла сзади незваного гостя уже в виде широкого коврика. «Умница моя! Правильно, будь на подстраховке. А то... Ишь ты! Целый принц! И что? Я должна перед ним растелиться От одного не знала, как отмахаться. Второго черти принесли. «Устроил мне тут шоу!» Рысь отправила волну удовлетворений и радости. «Хозяйка довольна. Значит, я молодец!» Попаданка мысленно провела траекторию и убедилась, что стоит ей толкнуть в плечо этого «братца-кролика», рысь тут же ударит ему под ноги. И высочество спелым фруктом свалится прямо на шкуру, а дальше — дело техники. Несколько оборотов, и рысь его спеленает в куколку. В голове невольно возникла ассоциация с известной сценкой воспоминания хулигана Феди из операции И, И Алина даже улыбнулась, представив все в красках. «Не надо, Фед, Эдвард, не надо!» Чтобы неповадно было вламываться без спросу в спальне юных дев и смеяться над теми, кто пока не настолько умелый маг. «Принц ты там или кто? Неважно!» «Уж сделайте одолжение. Объясните». Она вспомнила, что незваный гость горит желанием что-то ей рассказать и только и ждет ее позволения. «У вас пять минут. Коротко и по существу». «Уверяю вас, у меня и в мыслях не было ничего такого». Магистр заговорил скороговоркой, потому что молодая женщина нехорошо так прищурилась и одарила его нечитаемым взглядом. Вернее, читаемым. На мгновение Эдварду показалось, что юная леди представляет его, если не покойником, то где-то близко к этому. Не то чтобы он всерьез опасался необученного некромага, тем более с такой ангельской внешностью, но и доводить до истерики девушку не собирался. В конце концов, он и правду ей не враг, и зря позволил себе пошутить на ее счет. Не удержался, уж больно внешность у девушки безобидная и милая, тоненькая такая, Нежная. На первый взгляд, ее само всех надо защищать, и на второй тоже, и на третий. Пока леди не взглянет так, что продирает морозом, и становится понятно, что еще слово и могут быть жертвы. Эдвард проследил, как с пальцев меледи сорвалось темное облачко, и торопливой скороговоркой выпалил. Все дело в том, что я. я тоже не кромак, как и вы. В первую секунду Али не показалось, что она ослышалась. Но серьезное выражение лица незваного гостя, а также красноречивое молчание Дилана утверждали «Нет, не ослышалось и нет, это не шутка». Неожиданно. Интересно, откуда в безупречном, практически святом семействе Ре Оуэн появилось столь грязное пятно? Не удержалась от шпильки. «Пра-пра-пра-бабушка-некромак», — развел руками лорд Эдвард. «Кстати, она и ваша дальняя родственница, поскольку родом из королевского рода Уденга». «Ну да, опять во всем виновата Уденга», — вздохнула Алина. «Хорошо, допустим, вы некромак. Но как этот, несомненно, прискорбный для всего семейства факт объясняет ваше несанкционированное вторжение в мои покои?» «А что такое несанкционированное?» «Я думал, что неплохо знаю Уденгский, но вы второй раз заставляете меня в этом сомневаться». Алина мысленно закатила глаза. Опять вырвалась. «Да что же это такое с ней? Неужели вид нового его высочества, еще и почти коллеги, по несчастью, так действует на ее мыслительные способности?» «Это не Уденгский», — смущенно буркнула она. Это русский. «Какой?» Один древний язык. Я взялась его изучать от скуки. Да, много лет назад, можно сказать, в детстве. Ответила и мрачно подумала, что чем дальше, тем выдумывать, попросту врать, получается легче и легче. Словно бы она переступила через некий барьер, и теперь ее фантазию или склонность к неправде больше ничего не сдерживает. Этак напрактикуюсь и смогу книги сочинять, ненаучную фантастику. Про себя. Новые Джордж Мартин и Джоан Роулинг в одном лице. Озолочусь, однако. Это слово означает «неразрешенный». Вслух. Никогда не слышал о такой стране. Неглиже. Тоже слово из этого языка? Да с запинкой подтвердила Алина, только чудом удержавшись, чтобы не поправить «из французского». Но это правда вряд ли чем-то поможет принцу или ей самой. Наоборот, лишь добавит неудобных вопросов, поэтому лучше держать ее при себе. А то у высочества и так уже разгорелся интерес к географии. А где она ему тут найдет говорящие по-русски и по-французски государства? Какой интересный язык. А... «Ваше высочество, я все еще жду ответа. Что вы здесь делаете?» И глазами «хлоп-хлоп». Безотказный прием. Принц тут же подобрался и переключился на более безопасную для Алины тему. «Все просто. Леди Аделаида, то есть моя невестка, она же королева, пригласила меня во дворец, чтобы я на вас посмотрел». И поскольку вы меня заинтересовали, я решил понаблюдать за вами подольше, так сказать, со стороны, то есть незаметно для вас. Допустим, но зачем это вам? Если я правильно понимаю, вы живете не здесь и вообще мало общаетесь с братом и его семьей. Да вас даже на брачный обряд племянника не пригласили. И второй вопрос, для чего это ее величество? Она решила скомпрометировать меня, чтобы Нейтон выгнал в зашей вон? «Так и есть. Я практически не поддерживаю отношений с родственниками, и приглашение невестки стало для меня таким же сюрпризом, как для вас, мое появление в ваших покоях. Любое другое приглашение от брата или его жены я бы проигнорировал, но королева смогла меня заинтересовать». «Чем же?» Она написала, что в семье появился еще один некромаг, и им срочно нужна помощь. Сами понимаете. После такого я не мог не приехать. В Аляссе некромагов можно по пальцам пересчитать, а некромаг в королевской семье и вовсе один был. То есть вас подвело любопытство. Понятно. Что конкретно ждала от вас ее величество? Можно сказать, и так. «Мною двигало любопытство, а королевой — беспокойство за судьбу семьи», — ответил принц. «Нет, нежелание оттолкнуть от вас сына, хотя и оно имело место. Но Ее Величество помнит, что без вас Альрасу не получить у Денга. Руперт никогда не простит жене, если ее интриги нарушат его планы по увеличению территории государства». В общем, леди Аделаида заметила, что сработал артефакт — Уловитель нашего с вами дара, и предположила, что либо вы научились обходить защиту блокиратора, либо во дворце появился еще один темный маг. Она призвала меня для того, чтобы я нашел источник. Вот и все. Почему именно вы? Не хотела, чтобы о проблеме узнал посторонний. Как бы мы с родственниками ни относились друг к другу, я не стану сознательно вредить брату и племяннику, да и моей стране тоже. «И что вы обнаружили?» Алина напряглась, вспоминая, сколько раз за последние дни кастовала. А также, что в данный момент на ней нет злополучного кулона. Что не ощущаю от вас ни малейшей эманации. Что во дворце нет неучтенных некромагов, но есть остаточные колебания древних заклинаний, на которые и отреагировал артефакт и что теперь он будет реагировать постоянно, потому что я решил какое-то время пожить во дворце. И Ее Величество была не рада. Нет, не моим выводом, а решению погостить. Так понимаю, приглашение она отправила, минуя Руперта, и представляет, насколько тот будет разгневан, но, надеюсь, хотя бы мои объяснения ее удовлетворили. Ясно. «Вам захотелось сменить обстановку?» «А ко мне вы вломились, потому что решили взглянуть на новую занозу в заднюю...» «Решили взглянуть на меня еще раз» «И специально выбрали момент, когда я была одна и вела себя естественно». «Что ж, надеюсь, оно того стоило». «Не смею дольше задерживать». «Подождите, миледи, все так и...» «Не так». «Я и правда хотел посмотреть на вас». Но не за тем, чтобы навредить. Наоборот, я хочу вам помочь. Вы? Алина удивленно приподняла бровь. И чем же? Вернете меня домой? Хотя нет, кому я там нужна? Фаворитка, пусть и бывшая. Тогда восстановите мою девственность, и Нейтону придется взять меня женой? Или нет? Она на секунду задержала дыхание и стиснула кулачки. Какая разница теперь? «Жена я или фаворитка, когда брачная магия лишила меня?» Она прикусила губу, словно бы решая, произнести вслух или промолчать, а потом как в омут с головой. «Если вы хотите помочь не на словах, а на деле, то помогите мне стать матерью». Выпалила и замерла, глядя на оторопевшего и, похоже, потерявшего дар речи принца. И до нее дошло насколько двусмысленно прозвучала ее просьба.